Мы свернули с проспекта возле полуразрушенной церкви, выехали на Тучков мост и вскоре оказались на Петроградской стороне. Проехав мимо стадиона, свернули на набережную Ждановки. Здесь было темно и малолюдно. Машины прибавили скорость. Курок неотрывно следил за дорогой и не обращал на меня внимания. «Сейчас или никогда?» Я осторожно сдвинула руки, запустила пальцы в задний карман джинсов. Средний палец пронзила боль. Он наткнулся на острый край стеклянного осколка. Я невольно поморщилась, но тут же справилась со своим лицом. Курок, кажется, ничего не заметил. Зато я нащупала осколок лампочки и осторожно прихватила его двумя пальцами. Порезанный палец кровоточил, теплая струйка крови стекала по ладони». Я осторожно вытащила стекло из кармана, вывернула руку так, чтобы острый край пришелся против скотча. Машину качнуло на выбоине, и стекло врезалось в запястье. К счастью, глубоко, но я невольно вскрикнула. — Что это с тобой? — подозрительно покосился на меня курок. — Ты чего кричишь? — Лучше на дорогу смотри, — прошипела я. — Не дрова везешь. На каждый ухап наезжаешь. — Ох ты! — «Какие мы нежные!» — скривил он рот. Я переждала минуту и сделала еще одну попытку разрезать скотч. На этот раз дело пошло удачнее. Клейкая пленка немного подалась. Я постепенно разрезала ее миллиметр за миллиметром. Мы свернули на один из притоков Невы. На другой стороне реки темнели здания Крестовского острова. Скотч медленно поддавался, стекло то и дело задевало кожу. Так я все руки себе изрежу. Я сделала еще одно осторожное движение и, наконец, почувствовала, что запястья освободились от клейкой ленты, я могу высвободить руки из-за спины. Но пока время для этого не подошло, мне нужно держаться осторожно, чтобы курок ничего не заметил». Слева от дороги темнела речная вода, справа тянулись мрачные кирпичные корпуса заброшенных складских или фабричных зданий. Все три машины сбросили скорость, джип и БМВ свернули в узкий проезд между двумя корпусами, углубились в лабиринт заводской территории. Наш «Пежо» не последовал за ними. Обогнув большой металлический ангар, машина остановилась в темном закоулке, впереди — В просвете между ангаром и глухой кирпичной стеной тускло блестела маслянистая поверхность речной протоки. Курок настороженно огляделся по сторонам. Часы на приборной панели показывали без десяти двенадцать. Наступила гнетущая напряженная тишина. Внезапно зазвонил мобильный телефон. В глухой тишине ночи его звонок показался мне оглушительным. Курок поднял трубку, поднес ее к уху. «Да, могила», — проговорил он в полголоса, — «мы на условленном месте, да, я все помню. Если что-то пойдет не так, в двенадцать десять я ее кончаю. Труп в реку, да, я понял». По моей коже пробежал озноб. Все происходящее казалось нереальным, как страшный сон, и самым жутким в этом сне был спокойный и деловитый тон курка. Для него это была просто обыкновенная будничная работа. «Если что-то пойдет не так, мне осталось жить двадцать минут». Уж кто-кто, а я точно знала, что все давно уже идет не так, как запланировали бандиты. Они захватили меня вместо другой женщины, И тот, с кем у них назначена встреча, скорее всего на эту встречу просто не явится. Значит, в 12.10 для меня все будет кончено. Курок достал из бардачка пачку сигарет, закурил, открыл окно, выпустил туда облачко дыма. Часы показывали без трех минут двенадцать. Я слегка пошевелила пальцами, разгоняя кровь, и незаметно помассировала затекшие ладони. Где-то далеко, в ночной тишине, послышался звук проехавшей машины, и снова все затихло. Стрелка часов подошла к двенадцати. «Могила. Уже двенадцать», — в полголоса сказал коренастый мужчина, скосив глаза на часы. «Где этот хмырь?» «Я что, по-твоему, часов не вижу?» — Проскрипел лысый человек со шрамом, пересекающим лицо. Ждем еще пять минут, потом кончаем бабу и уезжаем. — Не нравится мне это, — протянул коренастый. — Слушай, засов, кончай действовать мне на нервы, нравится, не нравится. Ты не девка на танцах в военном училище. Я сказал, ждем еще пять минут. Вот он подал голос молодой парень, сидевший за рулем БМВ. Метрах в тридцати от них вспыхнули и погасли фары, невидимые в темноте машины. Через небольшой промежуток времени сигнал повторился. Фары вспыхнули и снова погасли. — Засов, подойди к нему и забери бумаги, — скрипучим голосом приказал могила. — Почему я? — Засов невольно поежился. — Потому что я, так сказал, — отрезал могила нетерпящим возражений тоном. «Не нравится мне все это», — повторил Засов, но открыл дверцу машины. В это время из темноты появилась человеческая фигура. Вглядевшись, могила узнал Федора Никодимова. Федор приближался, прижимая к груди кожаную папку. «Опоздал», — проскрипел могила, опустив окно и пристально взглянув на Федора. «Еще две минуты, ты был бы вдовцом!» Ваши часы спешат, ответил Никодимов. Где Варвара? Давай, бумаги. Э, -э нет. Федор прижал папку к груди. Пока я не увижу Варвару, ничего не отдам. Будем мы еще с тобой торговаться. Засов уже вытаскивал из-за пазухи пистолет. Тебе сказали, отдай папку. Стой! Могила зыркнул на подручного, настороженно прислушался. «Что-то тут не то!» «Где Варвара?» — повторил Федор, отступая на шаг. «Вали его и дело с концом!» — истерично выкрикнул Засов, скинув пистолет. Выстрел разорвал ночную тишину, пуля ударила в папку, которую прижимал к груди Никодимов, и отрекошетила от нее с резким металлическим звуком. Видимо, вместо бумаг в папке был стальной лист. Федор согнулся пополам, нырнул в темноту... И в ту же секунду на машины бандитов хлынули со всех сторон потоки яркого света. Всем выйти наружу! раздался усиленным мегафоном голос. Вы окружены, сопротивление бесполезно, оружие сложить на землю. При любой попытке сопротивления стреляем на поражение. Гады. выкрикнул засов и выстрелил в ту сторону, откуда лился слепящий свет прожекторов. В ответ ударили два выстрела, и БМВ мягко осела на правый бок. Снайпер прострелил две шины. «Не дури, засов!» — проскрипел могила. «Выходи!» «А у меня есть еще одно дельце!» Он достал мобильник, нажал кнопку и коротко распорядился. «Курок, мы попали в засаду. Убери ее и сматывайся, если сможешь!» К машинам бандитов уже приближались ОМОНовцы в камуфляже с автоматами на изготовку. Могила медленно, сохраняя достоинство, выбрался из машины, поднял руки. К нему подошел невысокий человек в потертой кожаной котке, взглянул из-под лобья, усмехнулся. «Кого я вижу?» — могила собственной персоны. «Давно не встречались. Уж как я рад нашей встрече!» «Здорово, Волков!» Мрачно отозвался авторитет. «А ты, я слышал, все в подполковника ходишь?» «Не любит тебя начальство!» «И правильно, не любит!» «Я с тобой, могила, свою карьеру обсуждать не собираюсь», — отрезал подполковник. «Руки давай! Я давно мечтал тебе браслеты надеть. Лично для тебя приготовил. Ты же знаешь, Волков!» «Это ненадолго». Могила вытянул руки, и милиционер защелкнул на них стальные браслеты. «Спорим, что завтра я уже дома буду обедать?» «Это не факт», — усмехнулся подполковник. «Тебя, конечно, хорошо информируют, но ты, наверное, еще не знаешь, что полковника Тарасова сняли и отдали под суд». Авторитет угрюмо молчал. Видимо, эта новость его ошарашила. Однако после небольшой паузы он проскрипел своим механическим голосом. «Ну, не Тарасов, так кто-нибудь другой найдется. Свет не без добрых людей». «Это мы еще посмотрим». И подполковник подтолкнул авторитета к подъехавшему микроавтобусу. Туда уже по одному вталкивали остальных бандитов. Часы на приборной панели показывали три минуты первого. Курок явно нервничал. Он потушил недокуренную сигарету, закурил следующую, приподнялся, вглядываясь в темноту. Вдруг где-то недалеко грохнул выстрел. Раскатился гулким эхом. Из-за ангара донеслись приглушенные голоса. Прогремел еще один выстрел, затем сразу два. Курок напрягся, как дикий зверь, приготовившийся к прыжку. Вдруг резко, тревожно, зазвонил его мобильный. Бандит ткнул дымящуюся сигарету в пепельницу, поднес трубку куху, выслушал приказ и коротко ответил понял. Я сразу догадалась, что значат эти выстрелы и звонок. У них все пошло не так, не по плану, и мой смертный приговор подписан. Если я хочу жить, надо действовать сейчас или никогда. Курок медленно разворачивался ко мне. В его правой руке был все еще зажат мобильник, и это давало мне дополнительный шанс. Я выбросила руки из-за спины, левой схватила из пепельницы недокуренную сигарету и ткнула ему в лицо. В салоне отвратительно запахло паленой кожей. Курок завопил и схватился за лицо, а я, воспользовавшись его замешательством, отщелкнула замок ремня безопасности, сбросила ремень, Дернула ручку двери. Только бы замок не был заблокирован. Ручка поддалась. Я распахнула дверцу и вывалилась в темноту, упала на бок и покатилась по плотно утоптанной земле. Сквозь одежду я чувствовала каждую неровность почвы, каждый камень, но не вставала, пока не оказалась в метрах в десяти от машины. Сзади несся отборный мат, затем грохнул выстрел. Я подползла к металлической стене ангара и только тогда встала и понеслась вдоль этой стены, едва касаясь земли ногами, дальше, дальше, как можно дальше от «Пежо». Вслед мне прогремело еще несколько выстрелов, пули прогрохотали по железной стене, отрикошетили, потом заработал мотор, вспыхнули фары. Стена ангара кончилась. Впереди мелькнула тускло-серебристая полоска воды. Показался покатый, поросший травой склон, спускающийся к речной протоке. Я резко свернула влево, огибая ангар. Споткнулась о какую-то трубу, едва удержалась на ногах и побежала дальше. Скорее, скорее, еще скорее. Ставкой в этой гонке была моя жизнь. Я не сомневалась, что показала замечательный результат в беге на короткую дистанцию. Я бежала, не видя перед собой дороги, и шум мотора постепенно затихал. Не думаю, что я бежала быстрее машины. Скорее всего, курок просто не смог проехать по узкой полоске земли между рекой и складом. Бег в темноте по пересеченной местности — спорт не только трудный, но и смертельно опасный. Я на каждом шагу могла переломать ноги, а то и свалиться в ледяную осеннюю воду, откуда вряд ли сумела бы выбраться без посторонней помощи. Поэтому, когда прошло пять или десять минут, а за моей спиной не было слышно звуков в погоне, я постепенно перешла на шаг. Тимень вокруг была такая, что я с трудом находила дорогу. Я могла различить только тусклый блеск воды справа и скорее чувствовала, чем видела темную громаду склада слева от меня. Внезапно стена кончилась, и я увидела где-то вдалеке свет фары и прожекторов, суетящиеся человеческие фигуры. До меня доносились резкие выкрики, щелканье оружейных затворов. Инстинкт дичи, инстинкт беглеца говорил мне, что этой ночью любые люди представляют для меня опасность, а тем более люди вооруженные. Поэтому я, стараясь держаться в тени, перебежал освещенный участок и снова нырнула во тьму. Темнота, хоть и таила в себе многочисленные опасности, была сейчас единственным моим союзником. Теперь я шла медленно, ощущая перед собой дорогу, и вскоре покрытый травой склон закончился, я почувствовала под ногами асфальт. Теперь можно было идти более уверенно. Еще несколько минут, и передо мной оказался дощатый забор. Я пошла вдоль него влево, поскольку справа находилась река. Откуда-то издалека до меня все еще доносились голоса, звуки автомобильных моторов. Я думала о том, что будет, когда забор кончится, если впереди ворота меня возле них вполне может караулить курок или еще кто-то из бандитов, если только у них нет сейчас более серьезных проблем, чем моя скромная персона. Вдруг я заметила пролом в заборе. Это было именно то, что нужно. Я могу незаметно выбраться. Бандиты вряд ли заметили этот проход в темноте. Отодвинув плохо закрепленную доску, я скользнула в пролом. По другую сторону забора было не намного светлее, но я все же разглядела впереди дорогу, а за ней возвышающиеся заводские корпуса. Я шагнула на асфальт. И тут же слева от меня мелькнул свет фар, раздался оглушительный скрип тормозов, и я покатилась по асфальту. Первой мыслью было — судьба сыграла со мной глупую, жестокую шутку. Стоило ли спасаться от бандитов, чтобы погибнуть под колесами случайной машины? Но тут же до меня дошло, что раз я думаю, значит, пока еще существую. Кажется, задолго до меня эту мысль уже озвучил один французский философ, но от этого она не стала менее актуальной. Затем я осознала, что не ощущаю такой уж сильной боли. Болит только локоть, на который я приземлилась, и ободранная об асфальт колена. Значит, я не попала под колеса, а просто от неожиданности свалилась на дорогу. Но тут же место одного страха занял другой. В той машине вполне может находиться кто-то из людей могилы, так что мой смертный приговор будет сейчас приведен в исполнение. Уж не курок ли это по мою душу, что было бы со стороны судьбы сверхсвинством? Я и так столько от него сегодня натерпелась. Послышались приближающиеся шаги и надо мной кто-то наклонился. Я тут же закрыла глаза и сделала вид, что потеряла сознание. Прекрасно понимаю, что на бандитов это не произведет никакого впечатления и нисколько не помешает им произвести контрольный выстрел в голову, но никаких других путей к спасению у меня не было». Где-то я читала, что некоторые животные и птицы прикидываются мертвыми при приближении к ним опасного хищника. Наверное, они рассчитывают, что тот не заинтересуется падалью. Человек, склонившийся надо мной, дотронулся пальцами до моей шеи. Видимо, проверил пульс и спросил, «Девушка, вы живы?» Этот голос не был похож на голос курка или кого-то из людей могилы. Приятный такой голос, вежливый. Кроме того, сама интонация была озабоченной и сочувственной. Человек явно был расстроен случившимся, и я решила, что вполне могу ожить. «Чего зря водители нервировать, а то подумает еще, что насмерть меня сбил». «Жива!» — проговорила я и открыла один глаз. «Слава тебе, Господи!» — он перевел дыхание и опустился рядом со мной на колени. «А то мне не хватало еще ДТП со смертельным исходом. Только не шевелитесь, вдруг у вас что-то сломано». Я открыла второй глаз и оглядела незнакомца при свете фар. Даже снизу было видно, что это рослый, широкоплечий мужчина лет сорока, с решительным и волевым лицом. Правда, сейчас на его лице было выражение тревоги и беспокойства, но это нисколько его не портило, и, честно говоря, мне стало приятно. Он сочувствовал мне, был озабочен моим плачевным состоянием. Давно уже ни один мужчина не смотрел на меня с таким выражением лица. Выходит, надо было едва не отправиться на тот свет с риском для жизни сбежать от бандитов и под конец растянуться на асфальте под колесами машины, чтобы нашелся симпатичный мужчина, проникшийся ко мне сочувствием. «Не шевелитесь», — повторил незнакомец, — «я сейчас вызову скорую помощь». Первым моим побуждением было жалобно застонать, закатить глаза и сделать вид, что мне совсем плохо, только для того, чтобы этот симпатяга продолжал возиться со мной. Но я справилась с этим недостойным побуждением и взяла себя в руки. Не в том я положении, чтобы разыгрывать дешевую мелодраму. Кроме того, я представила, каким чучелом сейчас выгляжу. Грязная, как чума, растрепанная, словно подвыпивший дикобраз. Пахнет от меня плесенью и многолетней пылью из той кладовки, где я провела целый день. Руки расцарапаны и покрыты коркой засохшей крови. В общем... Сейчас ни время и ни место любезничать с незнакомым, хоть и симпатичным мужчиной. Как бы столбняк не получить. Я села и ощупала свои конечности. Не стоит. Кажется, у меня все в порядке. «Зря вы так легкомысленно относитесь к своему здоровью», — не унимался незнакомец. «Бывает, что в первый момент из-за шока боль не чувствуется, а потом...» Договорю да вам, я в порядке». «Просто несколько царапин». «Ну, позвольте мне отвезти вас в больницу, там вас осмотрят, и тогда можно будет успокоиться». «Не хочу я ни в какую больницу. Если уж вы бойскаут, и вам так хочется сделать что-нибудь хорошее, отвезите меня домой, это недалеко, на Васильевском острове. А то такси в этом глухом углу точно не найдешь, и общественный транспорт уже не ходит». Я сама удивилась, как быстро сообразила направить его избыточную энергию в нужное русло.